Глава 21. Повсюду в первой зеленеющей траве распустились белые весенние цветы. Этот вид поражал своей красотой и свежестью. Однако из-за прохлады насекомые пока не прилетали и не окружали цветы своим жужжанием. Мы остановились на небольшой привал в орданских землях, и расположились перекусить, любую с красотой гор. Я достал из сумки запеченное мясо в лаваше и с аппетитом принялся его жевать. Алисия в это время смотрела на меня так мрачно, словно готова была вот-вот наброситься. «Что не так?» — беззаботно спрашиваю у нее. «Может, уже скажешь, какая у нас цель? Ты несколько дней со мной в молчанку играешь». «Я не играл, а обдумывал, как лучше действовать». «К тому же я не хотел, чтобы ты всю дорогу очень удивлялась», — ответил ей с иронией и откусил еще кусочек своей божественной походной пищи. «Ты меня не удивишь». «Сейчас все же попробую». «К тому же теперь самое время. Помнишь, ты мне как-то рассказывала, что каждую весну в столице Ордана проводят крупный ритуальный праздник? Мои дятлы отлично изучили всю обстановку». И я знаю, как можно добраться до столицы без особых проблем». «Ты спрендил? Решил в самоубийцы записаться?» Говоря это, она даже не совсем верила в то, что я полностью серьезен. «Так или иначе, на праздник я им подпорчу и пойду туда один». Решил шокировать ее еще больше. «Дятлы помогут мне подобраться». «Извини, конечно, но в таком случае ты труп», — выдала свой вердикт Алисия. «И я тебя никуда не отпущу». «Извини, конечно, но любые решения принимать могу только я. К тому же, один я пойду не просто так, а чтобы не привлекать внимания. Да и у тебя в этот момент будет другое задание. Так что пойти со мной ты в любом случае не сможешь». Выслушав меня, она покрутила пальцем у виска и добавила. «Пока ты не умер, должна тебе сказать. Знай, я любила тебя, Джон. Кстати, какой памятник тебе на могилу заказать?» «А цветы какие вокруг могилки предпочитаешь? Какого цвета?» «Это хорошо, что с черным юмором у нее полный порядок». «Мне на могилке не нужны цветы. Ты лучше открой рядом с ней пекарню. Ты же знаешь, как я люблю есть». «Договорились. А теперь выкладывай, какое там у меня задание». «Погоди. А я думал, ты продолжишь дальше меня останавливать и заламывать руки от горя и отчаяния». Я почесал затылок. Уж больно она как-то неожиданно переключилась с одной темы на другую. — Ага, больно надо, — закатила глаза Алисия. — Я что, по-твоему, драматичных книг перечитала? Один раз тебе сказала, а повторять не стану. Хочешь умереть вперед, скатертью дорожка. — Удивить ее хотел я, а все равно удивила она. Ну да ладно. Нужно уже переходить к делу. — Ты отправляйся сейчас с енотами в один орданский городок. Дядлы вас проводят. Переговариваться с ними ты уже научилась. Метка стая на тебе уже стоит. Городок этот существует и развивается благодаря работорговле. В нем множество рабов для продажи, и его постоянно пополняют новыми. «Кажется, я знаю, о каком городе речь», — перебила меня Алисия. «И кого мы там убить должны?» «Убивать будете по необходимости. И думаю, она у вас будет», — улыбнулся я. «Главное, чтобы ты освободила всех рабов». Вот и вся суть вашей задачи. Как только выполните это, можете отдохнуть. Либо будешь там сама ориентироваться по обстановке». Выслушав мои слова, Алисия тоже плотно перекусила и свиснула енотам, чтобы собирались в путь. Пушистики сорвались с мест и начали стучать мисками и котелками, быстро ополаскивая их от остатков еды. Они там что-то сами себе приготовили во время привала из грибов и крольчьего мяса. В этот момент я подумал, что Алисии потом будет с ними нелегко, так как шкипер — такой себе повар. Вскоре они сгрузили все на телегу и нацепили броню. Поцеловав Алисию на дорожку, я пожелал ей отлично повеселиться. «Прощай, дорогой. Буду вечно помнить тебя. И не забудь указать меня в завещании на твое имущество», — с усмешкой ответила она, вскочила в седло и помчалась за дятлами. Раньше она была романтичной, но сейчас, видимо, я или наша воинская жизнь повлияли на ее перемены в характере. Кто знает. «Обязательно перепишу!» — крикнула я ей в догонку. «Тебе достанутся все твои клумбы и фруктовые деревья, что ты развела на территории замка. Остальное все завещаю Мальзаиру». Кажется, она что-то грубое крикнула в ответ, но я не расслышал, так как она была слишком далеко. Вот тебе и аристократка называется. Такая дама с перчиком, прямо как я люблю. Оставшись один, я достал еще один лаваш с мясом, который специально не вынимал при ней. Алисия, говорившая, что наелась, могла еще попросить откусить у меня кусочек, а в итоге съесть весь лаваш сама. Я уже хорошо ее знал. Когда она говорит, что наелась, значит, может съесть еще две таких же порции. Меня иногда даже поражало, как она могла столько десертов съесть после плотного ужина, приготовленного Норманом. Алисия не женщина, а просто чудо-женщина. Ест и не толстеет. Но у многих магов есть такая способность. Вся пища довольно быстро трансформируется в энергию. Да у меня тоже, благодаря Кракену, такой же метаболизм. Еще раз вкусно перекусив, я собрал походный рюкзак и вскочил в седло. «Пора». Пора устроить веселье в столице, а то у них там праздники без меня, несправедливо, и они за это поплатятся». В рабовладельческом городке. «Дыра, дырень!» — пронеслось у Алисии в голове при взгляде на город. «Может, у них и имеются деньжата, но архитектура в этом городе как была такой себе, так и осталась». Еноты тем временем уже успели незаметно пробраться за стену и зачистить дозорных. Получив от них через дятла сигнал, Алисия закинула канат и стала перебираться. Шуметь она пока не стала, решив, что лучше сначала освободить рабов, а потом уже вынести ворота изнутри, а может просто и открыть их. Перевалившись через зубья стены, она поправила платье и прическу. Рика поторапливал ее ворчанием. Ему уже не терпелось отправиться на розыски рабов. «Погоди», — ласково сказала ему Алисия. Поправив затем еще и чулки, она уже хотела тронуться с места, но ее волосы снова растрепались, и она замешкалась, поправляя заколки. «Чикамока!» — негодовал ворчая енот. «Я, может, еще и не совсем идеально понимаю вашу речь, но за такие словечки ты сейчас получишь», — пригрозила она ему пальцем. «Я что, по-твоему, должна растрёпанной идти в бой?» «Ты меня за кого вообще принимаешь?» Вся веселая троица енотов были шокированы ее поведением. Они совершенно не могли понять логики Алисии. Мало того, что она копошилась со своим нарядом, так еще и причесала гребешком всех троих, чтобы их шорстки торчком не стояли. Волосатикам такое не понравилось, и они корчили крайне недовольные мордочки. Однако все-таки вытерпели этим манипуляции, так как любили Алисию. Закончив наводить марафет, стильная банда Джона Кракена зашагала дальше. Спустившись с лестницы, Алисия попросила енотов разойтись и приниматься за розыск и освобождение рабов. «Если что-то пойдет не так, пользуйтесь зельями и артефактами. Действуем стремительно, не забывайте об этом», — дала она им наставление. «Рабы будут благодарны вам за помощь и, скорее всего, пойдут за вами». Постарайтесь всех собрать в одном месте, чтобы они не разбегались. Я ментально передам вам информацию». Распустив их, Алисия пошла на дело вместе с Ковальским. Под покровом темноты они без проблем прошмыгнули по нескольким улицам. На пути лишь изредка им попадались всякие пинчуги и женщины легкого поведения. «Не найдётся табачку», — обратилась одна из них. Алисия, не снимая капюшона, ответила. «Я не курю и вам не советую». Ты что, сучка, советы мне еще раз давать будешь? огрызнулась на нее рыжеволосая кудрявая бестия. — А что за полезные советы нынче принято говорить всякие оскорбления? нахмурилась некроманка и вцепилась руками в Ковальского, который уже собирался проучить вульгарную женщину. Ты что, в бубен получить хочешь? Женщина закатала рукава. Алисия хотела ее приструнить, но мудро решила лучше не связываться с ней. Мирных жителей все-таки я не трогаю успокоила она сама себя. «Хотя эту мымру мирной точно не назовешь». Стиснув руки в кулаки, некромантка прошла дальше и долго еще слушала в свой адрес проклятия подвыпившей рыжеволосой тетки. Вскоре один из дятлов привел ее к чему-то наподобие казармы, где обычно на ночь запирали рабов. Ворота были заперты, а на окнах были прикреплены решетки. Стражей снаружи было совсем немного, всего четыре человека. Наверное, внутри они еще есть, но, видимо, спят. Подумала Алисия, выглянув из-за угла. Двое твои и двое мои, сказала она еноту. Тот кивнул и попрыгал вдоль стены. Взяв в каждую лапку по кинжалу с ядом, он одновременно полоснул двоих по ногам. Остальные даже не успели среагировать, как Алисия снесла их копьями, порывшись у них в карманах. Она раздобыла ключи и открыла дверь. Но едва лишь она вошла внутрь, как ее встретил еще один стражник. Он стоял прямо перед ней и, зевая, потирал глаза. Женерика, ты чего приперся? Твоя смена на посту еще не закончилась, сказал он сквозь зевок. Алисия поглядела на свою грудь, выпирающую из-под плаща, и с хитрой улыбкой ответила. Какой я тебе Дженерика? Пес сутулый, я не кромантка. Стражник проморгался с просонья и опешил от такого неожиданного поворота. Но сказать ничего не успел, в шее у него уже торчал кинжал. Оглянувшись, Олеся прошла дальше по коридору. Шмыгнув за одну из приоткрытых дверей, она увидела за ней еще десяток спящих орданцев. «Ковальский, займись ими потихоньку», — прошептала она, и пошла со связкой ключей дальше по коридору. Добравшись до других железных дверей, она стала подбирать ключи, провозилась пару минут и, наконец, отперла их. В длинном помещении со множеством кроватей царила тишина. Алисия зажгла факел в коридоре рядом с дверью и, взяв его, принялась осматривать спящих рабов. «Подъем, парни!» — объявила она им. «Свобода не ждет. Пора уносить отсюда ноги». Попутно могу вам предоставить возможность набить в городе морду всем рабовладельцам». На кроватях начали шевелиться люди и пришуриваться, поглядывая в сторону факела. «Что происходит?» — спросил один крупный мужчина. «Если вкратце, то я враг ваших врагов, а вернее этих орданцев, что тут вами торгуют. Я некромантка эстриана и дарую вам свободу. А еще могу предложить оплачиваемую работенку в качестве гвардейцев». Если захотите. Рабы переглянулись и поднялись с кроватей. Примкнуть к тарианцам это сейчас звучит как смертный приговор, ухмыльнулся широкоплечий мужчина. Но звучит это довольно интересно. Ага, не то слово. А самое главное, вам у нас будет чертовски весело. Но мы пока еще немного здесь задержимся. Надо освободить остальных рабов в городе. А вы можете почесать свои кулаки о местных воинов. С удовольствием, ответил лысый мужчина, разминая ноги. Но лучше бы оружие разобрать. А вы умеете с ним обращаться? Некоторые из нас, да. Но я считаю, нет ничего сложного в том, чтобы кого-то проткнуть копьем, ответил он ей и широко улыбнулся. Да, сложного в этом ничего нет. Но гораздо сложнее остаться в живых. Но, во всяком случае, лишним оружия не будет. Кажется, все же придется поднять Шумиху. «И устроить славные взрывы в городе», — прикинула Алисия. «Есть у меня одна идейка», — произнесла она вслух. «Как вы смотрите на то, чтобы ворваться в оружейный склад? Можете забрать из него все, что хотите». «Нет, это плохая идея. Он даже по ночам очень хорошо охраняется», — возразил еще один раб. «Но на этот счет не переживайте. Со мной здесь сильная армия, и мы прорвемся», — улыбнулась Алисия. Да и я, некромантка, не из слабых. Думаю, в этом вы и сами скоро убедитесь. Переговорив еще немного, она повела их за собой к выходу. Стоило ей сделать только несколько шагов по улице, как где-то рядом прогремели взрывы. Ясно. Значит, кто-то из енотов уже начал шалить. Ну ладно, этого все равно было бы не избежать. Яйцеголовый, веди нас к оружейному складу. Пернатый, круживший в небе, что-то выкрикнул — и быстро запорхал крыльями. Столица Ордана В городе царил настоящий галдеж и суматоха. У всех жителей был выходной в честь фестиваля, посвященного некротическим силам. В Ордане с незапамятных времен ценят некромантов, и в их истории нередко встречаются имена тёмных магов, которым удалось значительно изменить ход событий. Правители всегда держали лучших из них под для себя, и раздавали почетные должности. Все зависело от того, сколько успеха они приносили своему королевству. Несмотря на тяжелые времена, в Ордане по традиции каждую весну приносили жертвоприношения богам подземного мира, чтобы удача сопутствовала темным магам и придавала им сил. Весь день, посвященный ритуальным обрядам, сопровождался настоящим фестивалем. Орданцы кутили, и по улицам разносился радостный смех. Сегодня в главном храме столицы на площади должны принести тысяч человек в жертву мертвым богам. Некроманты собирались убивать их изощрённо. Чем кровавее будет смерть, тем больше удачи она принесет некроманту, совершившему жертвоприношение. Так они всерьез считали. Уже совсем скоро людей, обреченных на погибель, поведут к храму, где начнется главная часть празднества. Горожане уже подвыпившие и насидевшись со своими друзьями в тавернах, стали наряжаться перед походом в храм. На них надевали праздничные мантии с изображением кровавых следов и раскрашивали свои лица алыми или черными красками. Женщины надевали венки с черными цветами на голову. Тем временем в самом храме служащие жрецы облачились в торжественные мантии и репетировали свои ежегодные речи для обращения к народу. — Скоро должен прибыть король, чтобы занять главную ложу в храме, — сказал один из служащих. — Нам надо поторапливаться. — И зачем он решил так рано нагрянуть? — нахмурился второй, надевая поверх капюшона красный обруч. — Будто ты не знаешь, как он не любит толкучку и суету толпы. — Хочет спокойно первым занять место здесь, чтобы его не доставали лишний раз своим вниманием, — пояснил первый жрец. — Ну хорошо, пусть приезжает. Как раз есть о чем с ним поговорить. — Ты так сказал, будто разрешение ему на это отдаешь, — усмехнулся еще один жрец и обнажил свои зубы, выкрашенные черными чернилами. Пока главные некроманты в обсуждали приезд короля, Сам правитель уже почти подъехал к месту. Его богатая, позолоченная карета только что свернула с главной улицы на площадь в сопровождении целого конного конвоя стражи, среди которой было немало боевых некромантов. Король с унылым видом поглядывал на толпы людей, которые уже заполонили площадь. Глядя на них, он глотнул вина из фляги, усеянной алмазами, и поморщился. «Надоел их, галдёж высказался он вслух, обращаясь к советнику, сидящему рядом с ним в карете. — Эти шумные толпы такие назойливые. Наверняка опять станут попрошайничать. — Такова уж традиция, — пожал плечами советник. — Приезд правителя для них всегда праздник, и они привыкли, что вы сыплете золотые монеты прямо на площадь. — Да, но из-за этого нередко усиливаются драки, — вздохнул правитель. — Ну, для этого у нас есть войны, чтобы усмирить их. Король был сегодня не в духе, не только из-за Галдежа. Он знал, что многие недовольны его решениями по поводу попыток присоединения Мальзаира. До него доходило множество слухов. Ему не хотелось играть роль благородного короля перед ними, но он понимал, что лучше не слишком выводить народ из себя. Хоть он и был вспыльчив и агрессивен, но в молодости много читал исторических рукописей, Отлично помнил и знал историю, а также случаи, когда разгневанный народ сметал правителей с трона. «Раз уж сейчас все более или менее улеглось, а передо мной по-прежнему все присмыкаются», — подумал он про себя, — «то лучше останусь пока более добродушным хотя бы для вида». Едва он успел об этом подумать, как прогремел мощный взрыв. Личная стража короля тут же засуетилась, и командир заглянул через окно кареты внутрь. «Ваше Величество!» — выпалил командир. «Оставайтесь внутри и не выходите на улицу, а лучше всего вернитесь в замок!» «Что там стряслось?» — правитель оттолкнул его и сам выглянул в окно. Несмотря на взрыв, прогремевший в стенах большого храма, горожане на площади лишь отошли подальше, но не разбежались совсем. Любопытство удерживало их на улице и заставило посмотреть, что стряслось в храме. Король, сидя в карете, заметил, как из арки и окон храма повалил дым, а из него раздались жуткие вопли. Минутой позже из дверей стали выбегать жрецы, чьи мантии были покрыты настоящими пятнами крови. Они кашляли и, судя по их виду, были сильно напуганы. Вцепившись руками в окно, король продолжал наблюдать. Изо всех окон и дверей храма в следующий миг вытянулись щупальца. Они мигом схватили жрецов и разорвали их на куски. От такого зрелища все орданцы на улице опешили, в том числе и личная стража правителя. Никому из них в здравом уме совсем не захотелось приближаться теперь к храму. Король хотел приказать им окружить храм, но не смог выговорить ни слова. Его мозг не мог поверить происходящему перед ним. В голове правителя не укладывалось, что такое вообще возможно. Так и не успев прийти в себя от такого зрелища, король увидел, как из храма выскочил сам Джон Кракен собственной персоной. Он с кровавой улыбкой на лице подскочил к алтарю на площади и всадил в него со всей мочи мифриловый посох со своим флагом. Правитель от такой дерзости лишился речи. Он ожидал множество проблем от Кракена, но не недоумевал — Как тот мог решиться на подобное. Вы ж верните! Уберите его от магического алтаря! взревел король, обращаясь к своим людям. Он вспомнил, чем оканчивались последние встречи Кракина с другими некромантскими алтарями, и ему теперь жутко было представить, чем все это может обернуться. Боевые некроманты, услышав приказ, помчались с места в сторону Кракина. Это начало вашего конца! прокричал зловеще Джон, услышав это. У правителя пронеслось в голове «Черт! Черт!» И он закричал кучеру, чтобы тот немедленно увез его отсюда подальше.